Какая-то иллюзия, обонятельная симуляция, создаваемая самой клеткой. Запах зловония источала сама клетка. Для чего? Очевидно, чтобы заманить падальщиков внутрь. Изысканная разновидность пытки. Не делали это рук самого Мюллера, отправившегося к ближайшему пульту управления,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 Небольшие тельца, некоторые покрыты мехом, а от каких-то остались только кости, широкой дугой были разбросаны перед клеткой. Густая лужа, натёкшей из них крови, занимала десяток квадратных метров. Последние обожравшиеся зверьки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 как целые армады чужеродных микроорганизмов проникают в его кровеносную систему. Под утро здесь будет лежать распухший сине-фиолетовый труп, жертва чрезмерного коварства Чарльза Бордмана. Войти в эту клетку — что за идиотская была идея? Дурацкий способ заслужить доверие Мюллера.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 горбом, хребтами и вытянутыми пирамидальными мордами, роняющие слюну соскаленных пастей и посверкивающие крохотными глазками, сидящими с каждой стороны морды попарно сразу под рваными обвислыми ушами. Изогнутые верхние клыки пересекались с более мелкими и острыми, выступающими из мощной нижней челюсти. Подозрительно поглядывая друг на друга, три мерзких создания совершили серию сложных перемещений, хорошо демонстрирующих проблему трех тел, совершающих круговые движения с целью закрепления территории. Каждый из них,